Глава 5. Бросок по струне ствола в будущей группы Павла Жданова первого длился недолго. Это почувствовали все. Не испытав особой встряски и неприятных ощущений, что-то было не так. Сработал какой-то фактор, которого они не учитывали. Поэтому Павел не спешил выходить из кабины, когда лифт остановился. Подняв руку, призываю всех к молчанию, разгерметизировал скафандр, откинул конус шлема и прислушался к звукам, долетавшим из недр ствола. С минуту стоял полузакрыв глаза, уйдя в транс пара нормального состояния, потом очнулся, оглядел зеркально-бликующие фигуры товарищей, кивнул. Можете снимать шлемы, дышать здесь можно. Что там слышно? прошептала Тая. Павел покачал головой, достал дриммер. В том-то и дело, что ничего, глухо. Я ничего не слышу. Ни одного звука и не вижу. Похоже, зал выхода мембраны заблокирован кем. Может быть, теми, кто следит. Кроме хирургам делать это не надо. Их задача уничтожить нас любым способом, как досадную помеху. Поговори с Стасом, предложил Иван, также откидывая капюшон шлема и принюхиваясь. А пахнет здесь приятно. Стас-то должен знать, где мы застряли и кто нас накрыл. В том всё и дело. Стас меня не слышит. Я его уже минут 5 вызываю. Павел вышел в чистый и светлый кольцевой зал с дымчато-хрустальным полом и жемчужно-светящимися стенами. Обошел трубу лифта, разглядывая пол, потолок и стены, вернулся к дверному проему лифта. «Можете выходить, никого и ничего. И ни одного выхода в коридоры, мы действительно заблокированы». Он подошел к стене с ветвистым рисунком каких-то светящихся жил, некоторое время разглядывал ее, коснулся ладонью и отдернул, потом воткнул в нее меч. Лезвие дремера вошло в стену легко, проделав глубокий и узкий шрам, который тут же затянулся, стоило вытащить лезвие из стены. "Поливая структура", прокомментировал Жданов. "Попытаться пробить её можно, однако за успех не ручаюсь. Почему же молчит Стас, хотел бы я знать. Кажется, мы в ловушке, господа десантники, или в тюрьме". "Эй, кто здесь хозяин?" повысил голос Костров, заставив вздрогнуть озирающихся женщин. На ответом ему была тишина. «Ничего себе гостеприимство», — тихонько проговорила Есёна, поглядывая на Жданова огромными глазищами, в которых горел огонь любопытства и восторга. В крови юной Росинки кипела жажда приключений, которую вряд ли можно было погасить. «Почему ты считаешь, что нас должны принимать как важных и долгожданных гостей?» — улыбнулась Тая. Но ведь вы сами говорили, что те, следящие ваши друзья, а друзья всегда должны заботиться. Очень я сомневаюсь, что они наши друзья, недовольно проговорил Костров. Паша, мне показалось, или в самом деле мы летели недолго. Такое впечатление, что мы недалеко ушли от схрона с контрстволом. У меня сложилось такое же. Тогда почему бы нам не продолжить подъём? Что мы теряем? Жданов ободряюще подмигнул ей сегодня, задумчиво прошёлся по красивому полу вокруг колонны лифта. Почему бы и не попробовать в конце концов? Отдых никому не требуется, тогда закукливайтесь и вперёд. Все четверо накинули конусовидные шлемы, совершенно непрозрачные внешне, вошли в кабину лифта и нажали белый квадрат подъёма. Раздался резкий визгливый гудок, но дверь лифта не появилась и кабина с места не сдвинулась. Застряли, сказал Костров. Ещё раз Но и последующие нажатия на кнопку пуска не привели к положительному результату. Лифт не хотел вести пассажиров ни вверх, ни вниз. Придётся искать другой путь, решил без особых эмоций Жданов. Какой? с надеждой спросила Есьона. Обходной, выркнул Костров. Выйдем в коридор, найдём лестницу, поищем другую мембрану и продолжим путь. Может быть, это просто сломалось. А если не найдём, придётся шагать вверх по лестнице, как мы это уже делали. Павел покачал головой, но ничего не сказал. Хрономембрана сама по себе не ломалась. Вывести её из строя мог только мощный энергетический выхлоп, взрыв. Было ясно, что их кто-то остановил, заблокировав выход на струну и сделав это мог любой, кто знал коды и пароли управления стасом. Выходите, дамы, сделал приглашающий жест Жданов. Отдохнём-ка, представилась такая возможность, а заодно поразмыслим над ситуацией. Не может быть, чтобы такие умные люди, как мы, не нашли выхода из положения. Ещё нашагнула в зал первая и тут же с визгом шаррахнулась обратно. Там, там мужчины, обнаружив адекватную реакцию, заслонили женщин спинами, сориентировали свои огневые комплексы. Павел, вытянув вперёд меч, и они разом выпрыгнули из кабины, готовым мгновенно открыть огонь на поражение. Но их подготовка оказалась напрасной. Зал до этого момента пустой и чистый, зарос каким-то металлическими на вид фермами, сетками и ажурными решётками. создающими красивую воронку, в глубине которой стоял человек в белом кокосе, с тремя красными полосками официала-безопасника на предплечье. «Здравствуйте, путешественники!» — произнес он невозмутимо и сделал шаг вперед. Костров двинулся, было скользящим шагом ему навстречу, но Жданов остановил Ивана. «Игнат, вы?» «А кто же еще?» — ответил незнакомец с добродушной усмешкой и поклонился. Комиссар 2 службы безопасности Евразийского филиала Игнат Ромашин к вашим услугам. Жданов, это вы? Павел откинул конус шлема, подошёл к Ромашину, и они несколько мгновений вглядывались в лица друг друга, ища знакомые черточки. Потом обнялись. Костров и робко выглянувшей из кабины женщины глядели на эту сцену с одинаковыми чувствами. Но вас должно быть больше, сказал Ромашин, оглядывая отряд. Мы разделились. Пятеро отправились вниз на рондовые укрыоны хирургами. Мы же решили встретиться с теми, кто следит. Надо наконец определиться, стоит ли воевать дальше. Конечно, не стоит. В принципе, мы это поняли, однако хотели бы услышать взрозитильное объяснение происходящему из уст наших покровителей в будущем. Хорошо, что мне удалось вас отыскать. Ромашин бросил взгляд на стены зала. Давно вы здесь сидите? «Минут двадцать. Объясните же, Игнат, как вы нас вычислили с такой точностью? И кто перекрыл хрон и шахту в направлении на верхние ветви? Вы?» «Нет, к сожалению, я делать этого не умею», — покачал головой комиссар. «И сидите вы здесь не двадцать минут, как вам кажется, а три с лишним месяца. Те, к кому вы направлялись в гости, так умело заблокировали узел выхода ствола вместе с вами, что даже поисковая система «Трансгресса» искала вас три месяца по независимому времени». На земле же прошло ещё больше. Павел потемнел, сжал губы. Значит, намёки бравее Мимона на недобросовестность тех, кто следит, правда? Они игроки, что с них возьмёшь? Ведь и нам иногда хочется выиграть любой ценой, не правда ли? Почему уже они нас просто они убили. Есюна и Тая переглянулись, снова как зачарованные стали смотреть на комиссара, столь чудесно появившегося в нужный момент. Ромашин покосился на них, но шутить не стал. Ну, как настоящие джентльмены, они тоже пекутся о соблюдении неких норм, имиджа, ибо судьи вполне способны засчитать им поражение. Какие судьи, не понял Костров? Судьи, контролирующие игру, поэтому не те, кто следит нехронные хирурги, не позволили себе разделаться с вами на их уровне, прямо в любой момент. Это должны были сделать исполнители на уровнях соответствующих вашему, согласно условиям игры, вашему Павел пристально глянул в глаза Игнату, сделал шаг назад. Вы сказали вашему? Да, я так сказал, остался спокойным Ромашин. А вы разве не с нами? И да, и нет. Пойдёмте со мной, я всё объясню. Куда? В трансгресс? Говорите здесь. Хорошо, терпеливо согласился Ромашин. Сейчас мы оседлаем трансгресс и отправимся на встречу с вашими друзьями, которых вы направили вниз. Они ждут. Откуда вы это узнали? Ромашин улыбнулся, коротко, чуть снисходительно, и в то же время доброжелательно, и Павел, который больше всего боялся, что комиссар закодирован и является резидентом Хронохирургов, поверил ему. И наши друзья ждут нас внизу 3 месяца? Нет, по их часам прошло не более суток. 3 месяца прошло по независимому времени, времени трансгресса, время внутри этой системы можно считать абсолютным. Кто вы, Игнат? Судья просто ответил: Ромашин.